издательский «Дом Союз» и издательство «Покидышев и Сыновья» представляют. Павел Крушеван. Не узнали. Глава первая. Поезд подходил к станции, замедляя ход. Кой-кто из пассажиров стоял уже на готове с багажом в руках. «Так-то, братцы!» — закончил свой рассказ Алексей Павлюк, обращаясь к собеседникам. Драгунскому онтерофицеру офицеру и молодому с остреньким носом и юркими серыми глазами парню, должно быть, железнодорожному мастеровому. На лицах их было волнение и любопытство людей, воображение которых раззадорено мечтой и увлекающей и вызывающей сомнения. — Да, — сказал Драгун, задумчиво покручивая черный ус и не без зависти поглядывая на Павлюка. «Всяко бывает. Теперь еще вас у дома и не узнают». В произношении его слышался малорусский акцент. Павлюк встал и потянулся, улыбаясь. «Когда я с дома ушел, мне ледве было двадцать два года. Через год как жеребий тянули. Десять лет в Америке был. Сколько времени?» Но тогда у меня не и бороды не было, и не был я такой мощный. Он сказал это медленно, как бы приискивая слова и произнося их по-белорусски с аканьем и дзеканьем, несмотря на то, что, видимо, старался выговаривать отчетливо. Родная речь, которую он почти не слыхал десять лет, доставляла ему наслаждение. Он слушал ее, как слушают нежную музыку и сам говорил безумлку, испытывая бесконечное удовольствие уже от одной этой возможности выражать свои мысли на родном языке. — Везде хорошо, а дома все лучше, — заметил он тоном сентенции. — Вот жизнь там легче, и город Нью-Йорк хороший. Куды там? Здесь нема таких. Там такие братец-домы, что в десять-пятнадцать этажей. И все электричество, и чугунка, и в городе конка, и понад домами. А у нас что? Народ бедный, темный, сам не ведает, на что живет. Ну, а ли все ж до дому тянет? Мастеровой взглянул на стройную высокую плечистую фигуру американца, улыбаясь. В черном барашковом пальто, низкой барашковой шапочке, надетый на бок и блестящих штиблетах, он имел совсем вид панича. Здоровое, продолговатое, румяное лицо с густой русой бородкой и большими синеватыми ясными глазами, глядевшими умно и смело, носило печать интеллигентности, которую налагает на простого человека культурная жизнь и усиленная работа мысли в житейской борьбе выковывающий опыт и самосознание. Матка познает сердце почуть, заметил мастеровой, как бы отвечая на собственные мысли. А вот поглядим, ответил Павлюк, мысленно нарисуя себе картину свидания и улыбаясь. Я не признаюсь. Мгновение спустя в его душу закралось сомнение. Он почти не имел о своих никаких известий. Раза два писал им, но письма, видно, не доходили, да и в адресе он сам не был уверен. Месяца три тому назад он случайно встретил в одном из нью-йоркских клубов, где обыкновенно собирались иммигранты из России, земляка еврея, содержавшего когда-то шинок в его родных дятельчах. От него Павлюк узнал кое-что о своих. Мать хворала. Отец запутался и стал пить. Сестры походили замуж, один брат в солдатах. Тоска по родине, которую он из года в год заглушал трудом, неудержимо нахлынула на него. Он точно очнулся после долгого сна, поняв, что так в ожидании до погони за богатством и жизнью идет. Расчитавшись в конторе, где он служил, и взяв из банка, три тысячи долларов, скопленных десятилетним трудом, Павлюк уехал. Поезд остановился у небольшого деревянного вокзала. Павлюк подал руку сначала мастеровому, а потом унтер-офицеру, кивнул, добродушно улыбнулся и сказал «Ну, до свидания вам». Драгон и мастеровой вышли вслед за ним из вагона. Драгун испытывал потребность хоть чем-нибудь выразить Павлюку симпатию по случаю его возвращения на родину, а потому предложил выпить по чарцей. Мастеровой поддержал это предложение, заявив, хотя и не особенно твердо, что он будет фундувать. Видно, последний грош ребром ставился. Павлюк мягко, но решительно отказался, заметив «у нас там не пьют». — Ну, брат, это никак невозможно, — заявил Драгун. — Должен вам сказать, что, ежели так, ваши американцы — совсем плохой народ. Зазвонили. Драгун махнул рукой, простился и побежал к своему вагону. Мастеровой пошел провожать его. Павлюк, неся небольшой узелок, аккуратно перевязанный ремнями, постоял несколько мгновений на платформе. Перед ним толкалась серая толпа белорусских крестьян в тулупах и свитках. Все то же озабоченное, испуганное и диковатое выражение на лицах, все та же суеверная, темная и придавленная душа робко выглядывает в серые глаза, боязливые и почти неподвижные. Десять лет тому назад не было еще здесь нет у вокзала, ни железной дороги. Павлюк стал расспрашивать, далеко ли додят личи и как пробраться туда. К нему сейчас же подошли евреи-извозчики. Подошли и крестьяне. Первые уверяли, что верст пять, вторые, что в половину меньше. Ему стало смешно. На него опять повеяло и родной, и жалкой, мелочной, наивной плутоватостью и какой-то дикой простотой. Между крестьянами, стоявшими ближе к нему, был невысокий седой старик в меховой шапке свитке и лаптях. Над правым глазом у него выступала небольшая красная шишка. По этой примете Павлюк, напрягая память, узнал Григория Несатовича, двоюродного брата своей матери. "Ты из Дзятлычей?" спросил он его. "А, так-так, паночку", заговорил старик, заискивающе предупредительно. — Что возьмешь, да взят лечи. А як паньска ласка буде, — ответил Несатович тем же тоном, покорным и заискивающим. Павлюк, продолжая загадочно улыбаться, прошел с ним во двор. Несатович засуетился у небольших с лубковым кузовом саночек, запряженных тощей низкорослой гнедой лошадкой, потом, взбив ворох сена и покрыв его дырявой попоной, сказал "Прошем паночка. Павлюк сел. Несатович поместился на облучке, свесив ноги, и погнал лошадку. Она поплелась неуклюжей рысцой. Павлюку было весело. Ему хотелось смеяться и потому, что дядя не узнал его, и потому, что величает по ночкам. А он невольно улыбался, воображая, как тот будет поражен завтра, когда узнает, кого вез, как будут удивлены его старики как взволнуется вся деревня, проведав об его богатстве. Сумерки морозного зимнего вечера сгущались все больше. Вокзал уже остался далеко позади. На горизонте, задернутом сизой пеленой, расплывалась, все надвигаясь, черная кайма леса. Выступил двубашенный силуэт церкви, из-под пелены снега вырастали пирамидки крыш, Большого белорусского села, над которыми клубился дым. Темнело. Кое-где над снежной степью засветились огни. — Дзятличи! — сказал Несатович, указав кнутом по направлению к селу. Глава вторая Кондрат Павлюк, задав корм корове и двум лошадям, вышел из хлеба. Сквозь замерзшие окна избы пробивался свет, расползаясь на дворе по снегу двумя полосами. Кондрат собирался войти в дом, когда дощатые ворота заскрипели, и в полосе света сразу выросла высокая фигура какого-то человека. Это был Алексей Павлюк. Он высадился еще на окраине Дятличей и, щедро заплатив своему дяде, Прошел по селу пешком. Две мохнатые овчарки бросились на него слаем. Кондрат прикрикнул на них, погрозив вилами, и посмотрел на незнакомца подозрительно и не без тревоги. Сначала ему показалось, что это еврей-шинкарь, который опять пришел надоедать насчет долга и процентов, опять грозить судом и описью имущества. В груди его закопошилась злоба злоба и ненависть затравленного зверя, все нараставшее в нем с каждым новым посещением неумолимого кредитора. — Здравствуй, — сказал Алексей, с трудом узнав в стоявшем перед ним суровом старике отца. — Я дорожный. — Ченя, можно будет переночубать у вас? — Я у дороги перепозднился. Заметив на угрюмом, обросшем седой бородой лице старика, Недружелюбное выражение, полное недоверия и колебания, он прибавил. — Я заплачу. Это, видимо, подействовало на Кондрата. — А пан сдалеку? — спросил он его густым глухим голосом. — О, сдалеку! — и Алексей невольно улыбнулся. — Ну, то прошу пана до хаты. Они вышли. Сначала Кондрат, за ним Алексей. Просторная изба с темными стенами была освещена маленькой лампой, прибитой над столом, колеблющимся пламенем огня, горевшего в печке. Легкий дым и пар, вырывавшиеся из горшка с картофелем, смешивались, заливая избу молочным туманом. Алексей не сразу разглядел убогую обстановку, закопченный с черными балками потолок, угол с образами оклеенные царевшими в темных пятнах обоями, лавки вдоль голых стен, всякий хозяйский скарб под лавками, грязный стол между окнами и неуклюжие кровати, выступавшие из-за печки. В этом тумане у стола вырисовывалась чья-то фигура. Кондрат подошел к лампе и прибавил свет. У печи возилась старуха, Приземистая и простоволосая, с морщинистым лицом. Она устремила на Алексея серые глазки, В которых светилось и любопытство, и удивление. Он едва узнал мать. Десять лет нужда и заботы состарили ее. Она дряхлела. На лице были следы горя и озлобленности человека, Измученного неудачами. Это же выражение было и на лице Кондрата. Такой же высокий, крепко сколоченный и широкоплечий, как и сын, он ходил, сгорбившись, точно под тяжестью нуждой. На Алексея хлынуло теплое чувство, полное и радости, и грусти. Старики показались ему такими жалкими, что он захотел теперь же увидать их счастливыми, заставить их хмурые лица проясниться. Сказать, что он, их первенец, которого они десять лет считают погибшим, вернулся к ним, чтобы утешить их на старость. И он, может быть, признался бы сейчас же, если бы мать, на слова Кондрата, что к ним зашел гость переночевать, не проворчала недружелюбно и холодно. Тесно у них, место нет, да и не досуком теперь с гостями возиться, когда и своих хлопот немало. Алексею снова стало весело. И это подзадорило его не признаваться. «То-то -то старуха будет смеяться завтра, когда вспомнит, как приняла сына». Он повторил голосом, дрожавшим и от волнения, и от разбиравшего его смеха, что заплатит. Это произвело на старуху благоприятное впечатление. Во взгляде ее сверкнула жадность обнадеженной нищеты. Она присмотрелась внимательнее к незнакомцу, и, увидав, что он одет барином, сразу изменила тон. Сухой грубый оттенок сменился в нем ласкающими и заискивающими нотками. Алексей сел на лавку и теперь только разглядел фигуру человека, занимавшего место у стола. Это был парень лет двадцати с румяным лицом, русыми волосами и легким пушком на толстых губах. В руке он держал ложку, вероятно, в ожидании ужина, и глядел на него из-под лобья такими же синеватыми, как и у него, глазами. Алексей догадался, что это его брат Антон, которого он, уходя в Америку, оставил десятилетним мальчуганом. В глубине избы, где стояли кровати, копошился еще кто-то и слышалось, то хрюканье поросенка, то гоготанье встревоженного гуся. — Галя! Галя! Не рушь его! — заворчала сердито старуха. Из-за печи показалась девочка лет девяти, худенькая, и грязная, с тощей русой косичкой, и, остановившись, уставилась на Алексея испуганными серыми глазенками. Кондрат, сняв старый потертый тулуп и повесив его под лепечки, Стал развязывать бечевку, которой были перевиты обмотанные от колен до самых лобтей тряпки. Он делал это сосредоточенно и угрюмо, то кряхтя, то вздыхая, бросая изредка острый и пытливый взгляд на Алексея. "Ганна", проговорил он наконец, неуверенно и вопросительно. "А может, каппаночку что пообечереть?" "Ох, я сама ж мыслю тое", отозвалась она, — Да не ведаю, чем по угостить. И она продолжала плаксивым тоном, причитая и вздыхая. Была пора, когда и они жили, как люди, всякого добра вдовы ли имели, могли и гостей попотчивать. Бывало, старшина и сам батюшка захаживали. Да прошло то время. Дочки замуж повыходили. Один сын в Америку ушел, другой женился, третий солдатом, а четвертый вон какой, олух здоровый, а пользы от него мало. От рук отбился. На очередь еще не вышел, а уже жениться собирается. И она, схватив дойницу, из которой только что перелила молоко в горшок, бросила ее, ему сказав сердито «На, обмой!». Парень, видимо, смущенный присутствием чужого, встал, зачерпнул воды и стал молча полоскать дойницу. Девочка полезла помогать ему. Алексею стало тоскливо. Спертый воздух был насыщен запахом кислой капусты, сырости, кожи и навоза. Грязный кирпичный пол усыпан соломой, занесенной на ногах из хлева, сором и птичьим пометом. И так они жили тогда, когда он ушел. Так жили из года в год. Так живут здесь и другие. Ему теперь даже не верилось, что он сам мог жить в этой обстановке. Особенно, когда в памяти его пронеслась жизнь другого народа, свободного, смелого и энергичного, который остался где-то далеко, за морями, за океаном. На минуты его до того подавила и обстановка, и беспросветная жизнь этих темных людей, что у него мелькнула даже мысль не признаться им, а завтра же уйти, так как и пришел ведь все равно они считают его погибшим, все равно он стал там другим, и между ними никогда ничего общего не будет. Но этот порыв сейчас же сменился в нем жалостью и к матери, которая возилась теперь у печи, готовя ему ужин, и к отцу, изможденному долгой тяжелой борьбой, которая, может быть, прошла бы для него легче, если бы он не лишился помощи своего первенца. Их к этой худенькой, щупленькой, незнакомой ему сестренке, должно быть частенько недоедавшей и с такой жадностью поглядывавшей на яичницу, шипевшую на сковороде. И на душе у него снова стало тепло и весело, едва он подумал, как они будут счастливы, когда он построит вместо этой старой избы новый большой дом, прикупит земли, расширит хозяйство. Спустя полчаса Семья сидела за ужином в одном конце стола. Для Алексея Анна накрыла полотенцем другой конец и подала ему яичницу с салом, огурцы и капусту. Нашлись где-то две старые фаянсовые тарелки и кувшин для молока. Кондрат все ерзал и кряхтел, поглядывая косо на жену, и, наконец, сказал неуверенно, «Анна, а может, а...» Для поночка горелки альбо пива? Она, видимо, была недовольна этим вопросом и проворчала что-то. Но Алексей, достав несколько серебряных монет, сам попросил, чтобы послали за водкой и пивом. Антош, бери пляжку да... Беги до Бегидышенка, приказал старик, торопливо оживившись. В нем теперь явилось больше доверия и расположения к гостю. Сдается мне. — Что я здесь видел, паночка? — заметил он, пытливо вглядываясь в Алексея. Завязался разговор. Кондрат пытался разгадать, кто его гость и откуда он. Это и беспокоило, и мучило его почему-то, вызывая самые разнородные предположения. В отношении его то опять прорывалось недоверие, то заискивающая любезность. Алексей, загадочно улыбаясь, отвечал уклончиво. Старуха чистя сухими корявыми руками картофель, принимала участие в разговоре. Она, видимо, находилась под постоянным гнетом мысли о нужде и тревоги о завтрашнем дне, так как то и дело причитала и охала. Хлеб уродился плохой, да и тот еврей забрал. Картофель посадили поздно, вышел мелкий. Дал бы Бог хоть скорее до весны дожить. Не везет им что. -то. А все с той поры, как старший сын в Америку ушел. Десять лет вот так, и что дальше? Все хуже и хуже. Вспомнив о сыне, она захныкала, продолжая в том же тоне. Мальчик был умный, способный, учился хорошо. Учитель проклятый, и надоумил отдать его в городское училище. Поучился он еще года два-три, сколько денег за него переплатили. Вернулся. И к деревенскому делу совсем его не тянет, все ищет другого, хочет иной жизни. Понюхал городского добра, деревенской жизни завоняло ему. А там, после жеребья, с каким-то панком и утек в эту Америку. Сколько лет прошло, все она забыть не может. В городе какой-то адвокат брался разыскать его, до да сто рублей спрашивал. А где им сто рублей взять? Когда скоро есть, нечего будет. — Ну, стара, будь будзи гомнить, — сказал строго Кондрат. — Обрыдло. Водка и пиво размягчили его. В серых глазках, глядевших раньше строго и жестко, засветилось добродушие, вызванное опьянением и забвением забот. После ужина Антон ушел на ночь к товарищу, с которым завтра чуть свет должен был ехать на завод. Старуха стала убирать со стола. Алексей, лукаво улыбаясь, достал из бокового кармана туго набитый бумажник и сказал. — Вот что! Завтра я, может, рано уйду. Так благодарю хозяйке за хлеб-соль. Вынув из пачки пятирублевую бумажку, он подал ее матери. Она оторопела. Тогда он достал еще десять рублей и дал отцу. Кондрат глядел на него мигающими глазами и испуганно, и недоверчиво. И только когда Алексей подтвердил, что дарит им эти деньги, старики бросились благодарить. Кондрат ловил его руку, желая поцеловать ее. Анна по обыкновению припала к его плечу, говоря «Спасибо, паночку, дорогошенькому, за милость, за ласку» как Бог счастье дал. И оба смотрели то на туго набитый бумажник, то на своего гостя, то на деньги, не решаясь верить, спрашивая себя, кто может быть этот человек, который так щедро и с легкой душой бросил им столько денег. У Кондрата снова закопошилось тревожное подозрение. Лишь тот, кому они легко достались, мог так не ценить их. Старуха, после первых минут изумления, тоже призадумалась и стала поглядывать подозрительно на Алексея. А он, продолжая улыбаться и сдерживая смех, беззаботно болтал с галькой, которую посадил подле себя и наделил несколькими серебряными монетками. Глава третья Был десятый час. Анна принялась устраивать постель своему гостю. Отодвинув стол, она опростала лавку под образами и застлала ее старым рядном. Кондрат молча сидел в стороне. Задумавшись, он изредка хмуро и украдкой бросал на гостя пытливый взгляд. Анна, взволнованная или подарком, или какими-нибудь тревожными мыслями, Суетилась с рассеянным видом, бормоча по обыкновению и подсказывая себе вперед то, что надо было сделать. В избе стало душно. Алексей вышел подышать свежим воздухом. Галька, забравшись на печку, уснула, зажав в ручонке серебряные монеты. Анна остановилась посредине избы и посмотрела пронзительным взглядом на мужа. Глаза их встретились и в этом ее взгляде он угадал какой то вопрос какую то мысль от которой ему стало жутко и холодно он невольно отвернулся и снова задумался у протянула анна замотав головой и прищурив глаза жу я его грошей кондрат промолчал к нам столько грошей О, -о, -о, о прибавила она шепотом и глотнула, словно бы захлебнувшись при мысли о таком богатстве. Кондрат посмотрел на нее боком из-под лобья. За тридцать пять лет совместной жизни они настолько узнали друг друга, что инстинктивно угадывали свои мысли и чувства. И он так ясно понял теперь то, что она думала уловил в ее тревожном и загоревшемся жадностью взгляде что-то такое ужасное, что ему стало страшно. Он дрогнул и опять отвернулся, не в силах подавить тревоги и какого-то желания, проснувшегося вдруг в нем под ее пронзительным и упорным взглядом. Ему показалось, будто по комнате пронесся злой дух, обдав его леденящим дыханием, От которого заколыхалось пламя в лампе и завыло в печке. У, -у, -у кольки у его грошей, как нам стольки! Повторила Анна тревожным шепотом. И видя, что он молчит, она продолжала: Можно было бы и со Шмулем рассчитаться, и волость заплатить и даже новый дом построить. Дает же Бог иным людям такое счастье столько денег. А они вот маются, маются, и ничего не скопили за всю жизнь. Завтра, пожалуй, последние отберут и на старости, как собак, выгонят. Чем они хуже других, хуже его? Кто еще знает, что он за человек? Руки у него здоровые, мозолистые, мужицкие, а сам одет паном и столько денег имеет. Пришел бог весть откуда? — Чего доброго прячется, пожалуй, злой человек, ограбил кого-нибудь или убил? — Молчи! прикрикнул вдруг на нее Кондрат, вскочив и посмотрев сверкающими от гнева глазами. Эти предположения проносились и у него, но он почему-то испугался их теперь. Она побледнела и попятилась, пробормотав, — Чего ты, Бог, с тобой? На ее лице пробежала кривая и трусливая усмешка. Кондрат подошел к катке с водой, зачерпнул жестяной кружкой и стал жадно пить, сопя и крякая. Его бросило в жар. Алексей вошел в избу, постукивая ногами и потирая руки. — Ну, а лишь и мороз, — сказал он. Ему не ответили. Анна, взбив на лавке сенник, принесла подушку в грязной ситцевой наволочке. Посмотрела пытливо на мужа и, словно спохватившись, заговорила "Прогали, ты и забыли. Ее надо было отвести к дочери. Ведь та завтра чуть свет едет в Поповщизну, на фольварк. Барыне фольварка хочет взять девочку, чтобы приучить ее в покоях прислуживать. Она разбудила ее. Кондрат угрюмо покосился, сказав не трогать ее. Нечего таскать, дитя по ночи. Все равно и в другой раз можно. Говоря это, он снова встревожился, угадав, что женой его руководит какая-то другая, затаенная мысль в этом желании увести отсюда девочку. Анна упрямо и торопливо укутала Галю в рваную кофточку и сонную потащила к дверям. Проходя мимо лавки, она задела ногой рукоятку топора. Это почему-то рассердило ее. Схватив его и бросив к печке, где стоял Кондрат, она проворчала «Место яму не мальбу, что на дорозе бросил!» и, сказав, что сейчас вернется, ушла, хлопнув дверью. Кондрат, сев на край кровати, стал снимать лапки позеву и поглядывая украдкой на Алексея. Тот раздевался, скинув пальто и стянув сапоги, Он снял сюртук, вынул бумажник и засунул его под подушку. Теперь, когда Кондрат увидал его могучий бюст в одной сорочке, ему снова представилось, что он где-то встречался с этим человеком. Видал его свежее, здоровое, красивое лицо. Видал эти синеватые глаза, изредка устремлявшиеся в его сторону с загадочной усмешкой. Что-то необъяснимое потянуло его к нему. Но он сейчас же отвернулся, словно бы пытаясь подавить это чувство. Анна вернулась, ежась от холода. — А поночек, дрогошенький уже положился? — заметила она сладенько и, погревшись у печи, прошла к кровати. Кондрат лежал, укрывшись свиткой. Она разделась, прошла босыми ногами к стене на которой висела лампа, покосилась украдкой на Алексея, растянувшегося во весь свой богатырский рост, и, спустив фитиль, задула огонь. Стало темно. Анна ощупью прошла назад и легла подле Кондрата на другой кровати. Он поворочился, потом встал и, зевая, перекрестил рот. Анна слышала, как он шепчет молитву. Ей даже было видно, как он, делая крестное знамение, движет рукой. Кондрат стоял против окна, на мутном фоне которого выделялась его фигура. Алексей лежал молча, прислушиваясь к дыханию отца и матери, улыбаясь при мысли, как будет поражена мать, когда он утром скажет ей «Здравствуй, мамка!» «А ты ж не познала твоего Алексея!» Сладкая истома все больше сковывала его тело. Он погружался в дремоту, полную грез, в которых картины далекого края, пышный город, роскошные улицы, плавание на пароходе по океану, приезд на родину переплетались в пестрый хоровод мимолетных видений. И, наконец, уснул. В избе воцарилась глубокая тишина. Глава четвертая Кондрат лежал неподвижно, спиной к жене. Иногда, затаив дыхание, он прислушивался. Анна не спала. Она ворочалась сбоку на бок, то вздыхая, то позевывая. И то, что она не спит и ворочается, почему-то беспокоило и раздражало его. Он знал, что ей не дает спать какая-то тревожная мысль. Он даже угадывал эту ее мысль. Чувствовал, что она непременно хочет, чтобы он что-то исполнил. Чувствовал, будто от нее какая-то сила, точно волна, вливается в него и тревожит, требуя чего-то от его воли. Еще в ту минуту, когда она сказала с жадностью во взгляде, Как хорошо было бы, если бы они имели столько денег! Он понял, какое желание загорелось в ней, и понял еще, что, говоря это, она угадывала, какие мысли копошатся в нем самом. Он прикрикнул на нее, потому что почувствовал, будто своими словами она толкает его на что-то, пугавшее его, что-то страшное, в чем он не решался еще признаться себе. Потом, когда она выдумала предлог, чтобы увести Галю, он еще больше убедился, что не ошибся, что она подготовляет что-то, что она нарочно подняла и бросила ему топор, чтобы подтолкнуть его злую волю, чтобы дать ему понять еще и с ней, как можно осуществить то, что искушает его. Он поднял тогда топор и засунул его под кровать. Но так что рукоятка выступала. У него точно не хватило силы задвинуть его подальше. Он точно сделал это нарочно, для того, чтобы топор на случай надобности был у него под рукой, чтобы он мог достать его, не вставая с кровати. И теперь, хотя он закрыл глаза, пытаясь уснуть, ему то и дело представлялась рукоятка топора, выступавшая из-под кровати. Ложась спать, он молился и гнал от себя прочь мысли, искушавшие его. Но они упорно, упрямо ворочались в голове, насильно врывались в мозг, тревожили душу. Ему ярко представлялся туго набитый бумажник с радужными билетами. Вспоминалось то мгновение, когда Алексей положил его под подушку. Потом в воображении. Вырисовывалась черная голова еврея Шинкаря и те бумажки с публикацией о торгах, которые староста наклеил недавно на воротах у его соседа. Вслед за этим он вспомнил сомнение, высказанные женой относительно загадочного человека, который спал теперь в углу под образами. Кто он? Откуда у него столько денег? Какая тайна привела его сюда? Чей-то голос нашептывал ему, что эти деньги так близко, что они сейчас могут быть в его власти, что такой случай не повторится, что иначе он все равно пропадет, так как не выпутается из когтей жеда. Минуту спустя он сказал себе, что если сделать то, что искушает его, об этом не узнают. население селе никто не видал его. А если повидал, можно сказать, что он с утра ушел. Его можно увести в лес, бросить в сугроб, засыпать снегом. Тогда весны и не найдут. Эти мысли все больше и больше волновали его, как не пытался он гнать их от себя. Ему стало жарко и душно. Кровь прилила к голове, и его потянуло в тот угол, где спал он где был бумажник, так искушавший его. Желание это все росло в нем, оно жгло его мозг, жгло его грудь. Он заметался точно в горячке, чувствуя, как вместе с этим желанием в нем растет жажда, пугаясь еще того, что ему хочется сделать, и вместе с тем все больше и больше порываясь выполнить это. Несколько раз он хотел встать и напиться воды. Ему казалось, что, утолив жажду, он уймет и жгучее желание, искушавшее его. Но он долго не решался, опасаясь, что жена заговорит с ним и непременно скажет то, что он боялся услыхать. Анна перестала ворочаться, начала дышать ровнее. Тогда он встал, и, мокрый от пота, прошел к дверям, где стояла катка с водой. Найдя ощупью кружку, он зачерпнул воду и стал пить с жадностью большими глотками, кряхтя и чувствуя, как с каждым глотком ему становится легче и покойнее, как злая воля, мучившая его, слабеет. Однако он все-таки смотрел с безотчетным любопытством в мутную мглу, в тот угол, где лежал гость. В окна вплывало слабое и белесоватое отражение снега. Кондрат разглядел волнистую массу тела, прикрытую черным пальто, услыхал ровное дыхание спящего. Он вернулся, перекрестился и лег опять на правый бок спиной к жене, пытаясь заснуть. Но сон все бежал. Прежние тревожные мысли возвращались чаще и чаще, снова начали ворочаться в мозгу, бросая его то в жар, то в холод. Анна лежала, съежившись. Она инстинктивно угадывала все, что происходит в муже, и ждала, притаив дыхание. Минуты бежали. Кондрат не двигался, дышал спокойно, точно спал. Тогда, опасаясь, что он уснет, что он перестанет думать и хотеть то, что искушало его, она протянула руку и толкнула его в спину, словно бы для того, чтобы передать ему свои мысли и волю, сказать, что она не спит и думает о том же. Он почувствовал толчок, но не двинулся. Толчок был настолько легкий, что он Не мог сказать, толкнула ли она его, или это ему показалось. Но уже одно сознание, что это могла толкнуть она, еще больше встревожило его волю. Толчок снова повторился, потом еще. Теперь он уже ни минуты не сомневался, что она хочет им сказать то, о чем не решается заговорить. Это сразу дало новые направления его воли, сковало его решимость. В нем уже исчез страх перед злой силой, искушавший его. Однако вместе с этим в нем вспыхнула и безотчетная досада на жену. Заворочившись, он проворчал глухо. «Чего тебе? Ну?» Она сразу притихла, и минуту спустя, подумав, что он, может быть, именно и ждет, чтобы она уснула, Стало сопеть, притворившись спящей. Кондрат повернулся, лег на спину и прислушался. Правая рука его опускалась с кровати все ниже и ниже. Пальцы судорожно двигались и шарили, пока не нащупали рукоятку топора. Тогда он схватил ее и замер, затаив дыхание, обдумывая что-то и, как бы ожидая, прилива решимости. Рука его похолодела, и на лбу снова выступил пот. Анна храпела. Из угла доносилось мерное дыхание спящего. Кондрат, медленно и осторожно приподнимаясь, сел на кровати, не выпуская рукоятки топора. Прошло несколько мгновений. Напрягая зрение, он вглядывался в угол. Ему было и жутко, и страшно. Сердце то стучало так, что стук этот отдавался в ушах, то замирало. В углу было темно, и только по бокам два окна выступали белесоватыми пятнами, да там, где были образа, задвигалось, как показалось ему, мутно-красное пятно. Оно то разгоралось и расплывалось, то сокращалось до того, что становилось огненной точкой. И только когда он отвернулся в сторону и увидал снова такое же пятно, ему стало понятно, что оно лишь мерещится. Он закрыл глаза, оно все не исчезало. Тогда он снова лег. Рука, в которой был топор, затекла, но он не выпускал его. Слух у него был до того напряжен, что каждый звук как будто возрастал. В ушах иногда шумело. Раз ему представилось, что спящий заворочился и проснулся, он опять приподнялся, жадно ловя малейший шорох и напряженно вглядываясь во мглу. Отсюда ничего не было видно, но он ясно услыхал теперь, как спящий вздохнул и повернулся на другой бок. Почти в то же мгновение на чердаке раздалось пение петухов, и в избе загоготал гусь. Кондрат дрогнул, обливаясь потом. Точно эхо где-то далеко на селе пронеслось пение петухов, то замирает, то усиливаясь. В хлеву, стоявшем рядом с домом, послышался топот лошадей, послышалось даже, как они жуют и перетирают зубами сено. Была полночь. Из угла донесся учащенный стук. Казалось, кто-то стучит босой ногой в стену. Прислушавшись, он догадался, что это поросенок чешется, стуча лапкой в доску. Он все ждал, пугаясь этих звуков, говоривших о присутствии каких-то существ, о какой-то неведомой силе, которая знает, что он замышляет, и видит все. Решимость то приливала, то улетучивалась, и тогда ему становилось покойнее, хотя в то же время какой-то голос точно посмеивался над его слабостью. Снова донесся шум. Ему показалось, что по двору кто-то прошел и заглянул в окно. Послышалось, как скрипят и стучат ворота. В печке что-то зашуршало. Двери легко задвигались, визжа на петлях. То шумел ветер, на дворе сорвалась метель. Мысль об этом как будто обратовала его. Он подумал, что на том месте у опушки леса, которое уже несколько раз проносилось в его воображении, не останется следов. Тогда, отдавшись во власть чувства, томившего его так же сильно, как и жажда, он стал спускать с кровати ноги. Сначала правую потом левую, пугаясь шороха собственного тела, останавливаясь, прислушиваясь, чувствуя, как шум в ушах все усиливается, мешая ему различать посторонние звуки, видя перед собой красные искры, мелькавшие в мгле. Прикосновение босой ноги к холодному сырому полу вызвало в нем дрожь, и вслед за ней прилив малодушия. Сидя и сжимая влажной ладонью рукоятку топора, он оставался неподвижно на месте, ничего не думая и выжидая что-то. Прошло мгновение. Он встал и, движимый сразу нахлынувшей решимостью, пошел осторожно, медленно ступая по полу, похолодев и от волнения и от страха. Ему показалось, что пронеслась целая вечность, пока он дошел до угла. Но уже почти у самой цели он снова почувствовал прилив малодушия. Напрягая зрение, он ясно увидал спящего, который был прикрыт по грудь черным пальто и лежал теперь лицом к стене, разглядел, может быть, благодаря белой сорочке, и его голову. Подавшись вперед, И, широко раскрыв глаза, Кондрат смотрел в темное пятно, которым голова выступала на подушке, как бы намечая место для удара. Но воля не повиновалась. Дрожащая рука не подымалась. Откуда-то из мглы на него посмотрели синеватые добрые знакомые ему глаза. И он почувствовал бессилие. Прошло еще мгновение. Кондрат все еще стоял неподвижно, точно оцепенев. Вдруг спящий, вздохнув, задвигался и пробормотал что-то, должно быть, во сне. Это движение и звук голоса испугали его. Им овладел порыв отступить, и он уже отодвинул ногу, но в то же мгновение дикая решимость, какую испытывает человек, собирающийся перепрыгнуть пропасть, Сразу вспыхнуло в нем. Подняв топор, он замахнулся привычной рукой, Который без промаха колол дрова И ударил со всей силы, Крякнув так же, как и когда колол дрова. Послышался глухой треск, Похожий на треск расколовшегося горшка. Потом судорожные движения руки или ноги, Ударившиеся несколько раз в стену, Потом не то слабый стон, не то глубокий вздох. Что-то зашипело, точно воздух, вырвавшийся из меха. И все стихло. Кондрат, точно окаменев, стоял, не выпуская из рук топора, и продолжал глядеть широко раскрытыми глазами, в которых двигались красные пятна. Он не решался ударить снова. Инстинктивно, как зверь, который чует труп, он угадывал смерть, и по зловещей тишине, и потому, что не было слышно ни дыхания, ни движения. Спустя мгновение он явственно услыхал, как что-то капает с лавки на пол все чаще и чаще. Топор вывалился у него из рук, ударив его по ноге. Этот толчок вывел его из оцепенения, и он вдруг вспомнил, что надо сделать еще что-то, самое важное. Тогда, наклонившись, он быстро засунул руку под подушку, пошарил, чувствуя, как горячая влага потекла по ней, схватил бумажник и, зажав его, пошел назад, дрожа все с тем же холодом в теле, с тем же ужасом в душе. Нащупав кровать, он сел, еще не сознавая себя, не зная, что ему делать, забыв о своем намерении скрыть того, который был там. Во мгле ему мерещились бледные легкие, как пар тени, и мимо, обдав его холодным дыханием, какое-то видение пролетело в угол. Он посмотрел туда и увидал, что тот... Стоит во весь рост, Весь в белом, и манит его. Он закрыл глаза, Оледенев от ужаса. Глава пятая Время бежало. Кондрат сидел неподвижно, Не то обдумывая что-то, Не то пытаясь сообразить все происшедшее только что. Иногда ему казалось, что он видит лишь страшный сон. И тогда он судорожно сжимал бумажник, словно бы боясь потерять его при пробуждении. Потом его внезапно охватило сожаление о том, что он сделал. Мелькнуло даже сознание, что он погубил себя. Что все равно узнают ли или нет люди про его грех, но душа уже погибла безвозвратно. И это сознание до того убило в нем волю, что он не решался встать и кончить начатое. Тогда, боясь самого себя, боясь, что не сможет справиться один с тем, что еще надо сделать, боясь этой мглы, этой тишины и могилы и смерти, испытывая потребность услыхать хоть отзвук человеческого голоса, он сказал шепотом, «Анна?» Теперь, когда он совершил зло, у него явилось желание, чтобы и ее душа окунулась с ним в ту же бездну, чтобы и она приняла участие в этом деле. Но едва он успел вымолвить это слово, к нему долетел ее шепот. Гроши, гроши, узял. И она, сидя на кровати, вглядывалась во мглу, пытаясь увидать его, прислушиваясь, как и он, к журчанию какой-то жидкости, продолжавшей стекать на пол где-то в углу. — Узял, — ответил он так же тихо и, протянув к ней бумажник, прибавил. — "Да, бери. Анна жадно схватила его. Он был влажный и слизкий. Она закопошилась на кровати и стала говорить вполголоса полголоса. — Нечего терять время и сидеть по нос. Сделано так сделано. Надо скорее кончить, надо спрятать его. Скоро на селе проснуться, тогда поздно будет. Из груди Кондрата вырвался слабый стон. Он вымолвил глухо. Ох, тяжко! Что же я наробил? Грех якой! Беда будь! Она продолжала, пытаясь успокоить его вздор еще. Точно какая-нибудь баба! Никто не узнает, что он зашел к нам. вывести его на дорогу, к лесу, и концы в воду. Подумают, что там его и убили. Человек был никому неизвестный, неведомо откуда его. И она уверена, что он был злодей, и что эти деньги он сам украл. Может быть, сам Бог послал им счастье, а ему наказание. Надо только сделать все так, чтобы следов не осталось. Надо сначала вытащить его в сене на холод, чтобы подмерз, а потом повезти в лес. На дворе в вьюга поднялась, так и заметет дорожку. Скорей бы только, скорей!» Кондрат не отвечал. Анна угадывала, что происходит в нем. Она вспомнила, что в штофе есть водка, и что это должно придать ему силы. Встав, она стала шарить рукой по стене, пока не нащупала полку, потом, взяв штоф, передала ему. «На, попей, полегшай». Он схватил его дрожащей холодной рукой и, стуча зубами по горлышку, стал глотать точно воду, пока не допил до дна. Она ждала, пока бульканье жидкости прекратилось и затем сказала «Треба лямпу запалить». «Не треба я так», — ответил он. Ему было страшно увидать то, что он сделал, увидать лицо покойника. Его синеватые глаза, продолжавшие глядеть на него, из мглы с той уже загадочной усмешкой, с какой смотрели в последний раз. Анна снова стала понукать его, а на него опять внезапно нахлынула решимость. Он встал сразу, твердо пошел в угол, наклонился и схватил труп за ноги, выше колен, но сейчас же бросил и отступил. Ему послышалось урчание и как будто вздох, хотя он явственно ощутил окоченелую неподвижность и холод безжизненного тела. — Ну уже бери его! — прошептала Анна где-то совсем близко. Тогда Кондрат с новым приливом воли схватил его и стащил с лавки. Труп свалился. Послышался глухой звук, напоминающий треск лопнувшего арбуза. «Отчиняй двери», — сказал Кондрат шепотом. Она распахнула их и придержала рукой. Он поволок по полу тяжелую, громадную, белевшую массу трупа, чувствуя, как она безвольно движется, точно туша зарезанного быка. Протащив его в сени, он вернулся. Анна зажгла спичку. Рубаха на нем и весь правый рукав были в крови. Страшно бледное искаженное лицо и широко раскрытые глаза были так ужасны, что она сейчас же задула спичку. Несколько мгновений они молчали и не двигались. Анне казалось, что при ней колышется белая рубаха, с кровавыми пятнами расплываются по полу красные лужи. Опять раздалось пение петухов. На дворе залаяли собаки. Они тревожно прислушались. Анне мелькнула мысль, что нельзя отвести и бросить его раздетым, что это может вызвать подозрение. Она забрала вещи и пошла в сени. Кондрат последовал за ней. Спокойствие и уверенность, с которыми она действовала, придавали ему бодрость. Было темно. Она отворила двери во двор. Они стали на колени и в мутной полумгле начали ощупью одевать труп. Он держал его уже окоченевшие туловище, она пыталась просунуть его мертвую холодную руку в рукав сюртука. Спустя полчаса Кондрат осторожно притащил сани к самым дверям избы и положил на них охапку соломы. Он успел обмыться, переменить белье, надеть лапти, тулуп и шапку. Ему было слышно, как Анна возится, уничтожая следы преступления. По временам в окна было видно, как в избе точно молнии вспыхивают спички, потом в печи запылал огонь. Он знал, что она сжигает и подушку, и сенник, и белье, что было на нем. Свет скоро исчез. Анна завесила окна. Он вошел в сене, но попятился назад в ужасе. На полу что-то двигалось. То были собаки. Они лизали лужу крови. Кондрат вскрикнул хриплым голосом. Они выскочили из синей ворча. Анна вышла и подала ему лопату. Он бросил ее на сани, потом с решимостью схватил труп в охапку и потащил его. Тело уже совсем окоченело, и кровь больше не сочилась. Он положил его на сани задыхаясь от волнения и от усилий, действуя, как во сне. Потом снова принес соломы и покрыл его. югу усиливалась. Ветер завывал, стуча воротами. Стало виднее. Сплошная масса туч иногда светлела от скрытой за ними луны. Кондрат запряг лошадь и отпер ворота. Анна вышла и, тихо окликнув его, спросила, Лопату взял? Он что-то промычал, сел боком на ноги трупа и дернул вожжой. Лошадка поплелась. Сани выехали за ворота. Из белесоватой мглы выступали заборы и черные избы. На улице все было покойно, точно на погосте. Только ветер шумел, взрывая рыхлый снег и разнося его пылью. Сани неслышно проскользнули по мертвому силу. Но Кондрату все казалось, что они еле движутся, и он, не решаясь прикрикнуть на лошадь, продолжал дергать вожой, пугаясь шороха и теней то надвигавшихся навстречу, то разбегавшихся в стороны. Иногда ему мерещилось, будто по бокам дороги, и впереди вспыхивают огни. Иногда слышался ни то вздох, ни то стон. Несколько раз он чувствовал, как труп под ним шевелится, точно пытаясь высвободиться. Он оцепенел от страха, не решаясь оглянуться и все дергая замерзшей рукой вожжи. Наконец впереди выросла черная стена леса. Он свернул с дороги. Снег становился все глубже, ноги лошади увязли. Он слез и оглянулся. Вокруг не было видно ничего, кроме черной массы леса, кроме целой толпы мохнатых теней, протягивавших к нему безобразные лапы и кивавших головой. Лес шипел, стонал и шептал что-то. Иногда откуда-то из глубины его доносился не то вой, не то какой-то призыв. Кондрат стал искать лопату. Ее не оказалось. Несколько мгновений он стоял неподвижно, пытаясь вспомнить что-то и сообразить, сомневаясь, точно ли он взял ее, растерявшись при мысли, что уронил ее по дороге и что это наведет людей на след. Ему вдруг стало ясно, что все, что он делает теперь, не имеет никакого смысла, что все равно ему не скрыть своего преступления и люди непременно узнают о нем. Однако он все-таки стащил труп и, опустившись на колени, стал руками загребать снег. Черная масса тела начала исчезать под белой пеленой. Несколько раз порывы ветра, забывая, раздували снег, темные формы трупа снова выступали. Кряхтя и ползая по снегу, Кондрат двигал руками все быстрее, еле переводя дух, чувствуя, как острые иглы вонзаются в тело. Наконец труп исчез. Он встал и, услыхав какой-то шорох, оглянулся. За ним, то разрастаясь, то сокращаясь, двигались две тени. Он замычал от испуга, бросился к саням, сел и погнал лошадь. Она еле плелась. Позади что-то продолжало двигаться. Он не решался оглянуться, ожидая, что кто-то сейчас вцепится в оледеневшую спину, не зная, волки ли за ним, люди ли, или душа покойника преследует его. Лошадь, встревоженная его стоном, побежала быстрее. Впереди показалось село. Кое-где в избах уже светились огни. Только у ворот своего дома Кондрат решился оглянуться. За санями бежали его собаки. Въехав во двор, он вскочил и, не запирая ворот, не распрягая лошади, вошел, шатаясь и тяжело дыша в избу. Она была освещена. Анна успела вымыть пол и лавку, содрать в углу обои и привести все в порядок. В печи горел огонь и кипел горшок с картофелем, словно бы ничего и не было. Кондрат озирался с ужасом и безумием, дрожа и шатаясь, точно пьяный. Потом опустился на лавку, схватил себя за голову и, мотая ею, застонал надрывающимся голосом. — Ой, бедная ж моя головушка! Что ж это я наробил? «Пропадать мне теперь!» Анна посмотрела на него озабоченно, затем подошла к образам, сняла пузырек и подала ему «На, Бог с тобой, попей свеченой воды, полегчайте». И, поднеся пузырек к рту его, она, пока он пил, нашептывала что-то, крестя правой рукой его голову и поплевывая в сторону, чтобы отогнать нечистую силу. Потом, повесив на место пузырек, Она наклонилась, достала бумажник и, показывая ему пачку радужных кредиток, заговорила с дикой радостью. «О, кольки грошей! Кольки у нас грошей!» Он продолжал стонать, как стонут во время острого приступа боли, мотая головой. Пытаясь ободрить его, Анна нашептывала, «Господи Божий, это еще человек!» Хуже бабы какой-нибудь сделано, так сделано. Был кто-то, и нет его. Если злодей он, душа его в самом пекле теперь. А если праведник, царство ему небесное все равно там лучше, чем здесь. Всех нас ждет тоже. Видно, Богу так угодно было. Зато теперь они и с же рассчитаются, и земли прикупят, и дом перестроят. А главное, можно будет, наконец, исполнить самое заветное, Заплатить адвокату сколько спросит, только бы разыскал он Алексея в Америке. Это была их мечта, их надежда, не покидавшая ее почти десять лет. Глава шестая Был праздничный день. В замерзшие окна врывались яркие лучи солнца, освещая закоптелый потолок и грязные стены избы анна суетилась у стола приготовляя обед галя сидела на лавке сворачивая из лоскутков куклу кондрат лежал на кровати укрывшись тулупом он почти все время не спал и метался точно в бреду анна уже несколько раз поила его водкой но это не помогало ему забыться иногда днем ли ночью ли Он сбрасывал тулуп и, приподнявшись, глядел в угол под образами. Ему все казалось, что он непременно увидит там человека, убитого им, что он не исчез и живет где-то так же, как и в его душе. Его глаза, добрые, синеватые, знакомые ему глаза, глядевшие в тот вечер с такой загадочной усмешкой, теперь постоянно были перед ним, говоря о чем-то, напоминая что-то. И он уже не верил жене, когда она, пытаясь успокоить его, продолжала утверждать, что убитый им человек был злодей, что так, видно, Бог хотел. Часто ему становилось противно смотреть на нее, на ее сморщенное, точно печеное яблоко лицо, на серые глаза жадные и холодные, на кривую улыбку, мелькавшую на тонких бескровных губах, когда она посмеивалась над его малодушием. Ее хриплый, точно у старой курицы, слащавый и заискивающий голос ее беспечный вид раздражали его. Анна была очень спокойна, даже спокойнее, чем обыкновенно. Несколько раз она советовалась с ним как поступить с деньгами, как лучше припрятать их. Они еще не решались пустить их в оборот. Ее уже начинало мучить обладание таким громадным капиталом. В бумажнике оказалось свыше трех тысяч рублей. Она сначала не могла сообразить и понять, сколько это. И когда Кондрат, взяв пригоршню гороху, разложил его кучами на столе, Отсчитав в каждой кучке по десяти и сказав, что это не рубли, а десятирублевки, она поняла, изумилась и даже пришла в восторг. Такие деньги. Да на них можно на случай беды и самого урядника и суд купить, а он еще боится чего-то. Вот от как время пройдет, она батюшке молебен закажет. Говорил он, будто образ новый для церкви нужен, да дорого стоит, рублей пятьдесят. Народ и не соберет скупить, Они и купят его потом, чтобы сделать угодное Богу. А если будут удивляться, откуда у них столько денег, можно сказать, будто сын из Америки прислал. Однако, несмотря на это, тревога не покидала и ее. Еще накануне в Дятличах распространились странные слухи. Говорили, будто какой-то мастеровой на вокзале передавал кому-то, что в село должен был прибыть американец, вернувшийся недавно из Америки. Фамилии своей он не назвал, но парень утверждал только, что шел он в Дятличи. Анна, хотя толки эти встревожили ее, не дослушала их, заметив мало ли, что люди врут. Но она уже боялась, что нити, по которым могут напасть на след, не все исчезли. Она боялась еще и другого. Кондрат потерял лопату, и, кроме того, собаки видали, как он закапывал труп. Опасаясь, что они вернутся туда, она в первый день заперла их в хлев, а на другой закормила свининой, настояв, чтобы муж заколол кабана. Ей все казалось, что где-нибудь могли остаться следы крови, а этим их можно было бы объяснить. Поставив на стол миску с дымящимися щами, Анна позвала Кондрата. Он поднялся, кряхтя, и подошел к столу, покосившись на угол, где теперь сидела Галя, держа наготове ложку. Анна, прижав к груди хлеб, нарезывала его ломтями, когда услыхала лай собак. Подойдя к окну, она протерла рукой стекло, взглянула и замерла. Весь двор был полон людей. Почти в ту же минуту двери в избу распахнулись, и на пороге показался высокий краснощекий урядник с заиндевилами, бровями и усами. За ним стояли староста и соцкий. Кондрат встал и задрожал, озираясь бегающим взглядом. Он ждал этого. Знал, что это будет так. — Ну-ка, старик, — сказал урядник уверенным и твердым тоном, каким говорят, когда не сомневаются. — Собирайся, покажи-ка, куда ты завез своего гостя. Анна выступила вперед. — Ох, горушка, якого гостя, якая эта напасть причапилась до нас, — заговорила она, побледнев не меньше мужа, но все-таки не растерявшись. Ну — Ну-ну, старуха, нечего тут вздор молоть, — оборвал ее урядник. — Собирайся и ты, вот и все. — Для чего забираться? Неведомо нам ничего, не ведомо, чего люди хотят от нас. И она продолжала в том же тоне, то охо и причитая, то удивляясь и негодуя. — Ну, собирайся, живо! — крикнул урядник. Она умолкла и, дрожа, стала наматывать на голову платок, что-то соображая. Кондрат пошел вперед безмолвно и покорно, опустив глаза, словно бы потеряв и волю, и дар слова. На дворе стояла густая толпа. Пронесся гул голосов. Кондрат посмотрел и сейчас же снова опустил глаза. Но Анна не унималась и говорила с раздражением. "Иж собрались! Точно вороны падаль Чего не видали? На радуницу пожаловали!» Однако, взглянув на толпу, и она умолкла. Лица у всех были строгие, холодные и даже испуганные. Во взглядах читалось безучастное любопытство и страх, Какой испытывают, когда смотрят на злого человека. Толпа, перешептываясь, сразу сомкнулась и двинулась к воротам. Урядник сел на сани, остальные пошли пеше топая по замерзшей укатанной дороге лоптями и сапогами точно табун. Уже за селом толпу догнали две женщины, молодой мужик и три мальчика-подростка. Это были замужние дочки и второй сын Павлюка, а мальчики — его внуки. Толпа еще не знала ничего определенно, но бабы уже причитали и охали. Павлюк шел рядом с женой, изредка оглядываясь из-под лобья. Вид у него был угнетенный. Ему казалось, что он перестал жить и чувствовать, что тот, каким он был прежде, умер, что люди, с которыми он вместе рос и жил, стали теперь для него другими, чужими, и он для них тоже стал другим. На душе у него было холодно и пусто. Только одно ощущение стыда за грех Опозорившая его на старость, точно придавила ее. Шли долго, бесконечно долго. У опушки леса потоптались, потом гурьбой свернули налево, к канаве, у которой виднелось несколько человек. Вокруг толпы клубился пар, разлетаясь серебряной пылью. Над снежной сиявшей равниной сверкали бриллиантовые искры. Дремучий вековой лес выселся высокой зубчатой стеной сосен и елей, сквозь которые прорывались золотые иглы лучей, скользивших по белым мохнатым неподвижным ветвям. Толпа подошла к канаве и обступила невысокий сугроб, у которого стояли люди с заступами в руках. Кондрат тупо уставился в черный сапог и руку трупа выступавшие из сугроба. Крестьяне, обнажив головы, крестились и шептали что-то. Бабы охали. — Разрывай, — сказал урядник. Настала глубокая тишина. Слышен был только стук лопат до падения снежных комьев. Труп все больше и больше выступал из-под снега. Кондрат теперь только увидал, что положил его лицом вниз. Рана на голове была покрыта набившимся в нее снегом. Переверни, сказал урядник. Люди колебались, не решаясь прикоснуться к трупу. Ну, живей! Что весь день стоять нам тут, что ли? Несколько человек сразу схватили труп и перевернули его. Он гулко ударился о землю, точно надутый кожаный мешок. Глаза были открыты. К одному прилипком снега. Другой глядел неподвижно, словно кусок голубой слюды. В толпе ахнули. Кондрат, ржав руки, смотрел на лицо покойника с ужасом. Губы его беззвучно шевелились, подбородок дрожал. Анна тоже точно онемела. — Поищите, может быть, при нем есть бумаги? — сказал урядник. Соцкий наклонился и стал шарить. В кармане пальто нашлись какие-то бумаги. Урядник развернул их и, просматривая, бормотал. — Ну, это должно быть по-немецки или американски. — Это какое-то пояснение. А вот паспорт, переведен в таможне. Он остановился и, посмотрев пронзительно на Кондрат и Анну, спросил. — Старик, ты знаешь этого человека? Кондрат молчал, глядя в землю. — Откуда я узнать? — заговорила Анна. — Не видно нам, кто он. — Так я скажу тебе, кто он! — крикнул урядник. — Этот человек — ваш сын, тот самый, который десять лет назад в Америку ушел, да? Вот в паспорте сказано «Алексей Кондратьев Павлюк, проживавший в Америке с 1880 года». Толпа застонала от ужаса. Кондрат понимал, страшась понять. Теперь он знал, почему его манили эти синеватые глаза, почему они казались ему знакомыми, почему так ласково глядели на него, загадочно усмехаясь. Схватив себя за голову, он озирался безумным взглядом. Анна раскрыла рот, собираясь крикнуть, что это неправда. Но, посмотрев на урядника, потом на лицо покойника, увидав его безжизненный, устремленный на нее глаз, она завизжала нечеловеческим голосом и, бросившись к трупу, упала на колени. Кондрат стоял и глядел бессознательно, чувствуя, как все вокруг него мутится и кружится. Потом заревел точно раненый зверь и вдруг, шарахнувшись в сторону, пустился бежать. — Держи его! Чего пустили? — крикнул урядник. Он все бежал в диком ужасе, словно пытаясь уйти от самого себя. Бежал без оглядки и без цели, обхватив голову руками и продолжая стонать нечеловеческим голосом. — О! -о, -о! Лесное эхо подхватывало этот страшный стон, стон существа, испуганного жизнью, ужаснувшегося самого себя, и уносило его куда-то далеко, в непроглядную глубь вековых дебрей.